Вопрос 148. «Каковы размеры влагалища?» Дочь возвращается домой под утро. Ее встречает разгневанная мамаша. «Где ты была всю ночь?» Девушка молчит. «Где ты была всю ночь?» Девушка молчит. «Где ты была всю ночь?» Девушка со слезами в голосе. «Меня изнасиловали в лифте?» Изнасиловать в лифте – минутное дело. Где ты была всю ночь? Из черного юмора. Длина влагалища в среднем обычно до 10 см, а ширина – 2-3 см. Влагалище эластично, хорошо растягивается, поэтому всегда приспосабливается к размерам члена, а член приспосабливается к размерам влагалища. Природная совместимость. Конечно, речь идет о члене средней величины, а не о патологически большом, о чем я уже говорил. У влагалища есть мышечная оболочка, состоящая из трех слоев – мышечных волокон. Эти волокна как бы переплетены, и именно такое строение обеспечивает эластичность. Если некоторыми мышцами женщина легко управляет, сознательно сокращая или расслабляя их, то мышцы влагалища ей не подвластны. Именно они судорожно сокращаются, помимо воли и сознания, при вагинизме, когда влагалище как бы охватывает и сжимает половой член настолько сильно, что мужчина не в состоянии его вытащить. Вагинизм иногда не позволяет и ввести член во влагалище. Мужчины должны знать, что перед влагалищем расположено преддверие, небольшая площадочка, ограниченная сверху девственной плевой, с боков малыми половыми губами, а спереди клитором. Поверхность преддверия влагалища, как правило, влажна, между клитором и входом во влагалище примерно в одном трех сантиметрах от клитора наружное отверстие уретры женского мочеиспускательного канала.